Встреча Лилечки и Цыпфы Зябликом состоялась в Талашевске, не так давно захваченном тремя объединившимися на время отрядами анархистов – радикального, синдикалистского и ортодоксального толка. Город, сразу после смерти Плешакового, покинутый его приспешниками, вновь был пуст, как клетка со сломанной дверцей. То, что не сгорело и не рухнуло в бесконечной череде осад, мятежей и набегов, нынче дожидалось своего конца – На можно было смело поставить крест. Зяблик был пьян, давно и глубоко, но понять это могли лишь очень хорошо знавшие его люди. Он неуклюже ткнулся небритой рожей в Лилечкину щеку, крепко по-мужски обнял цыпфа и наполнил самогоном три давно немытой кружки, а всего их вперемешку с зачерствевшей закусью имелось на столе не меньше дюжины. «Знаете, не бойся, за что пьем!» Сказал он, пальцем стирая с уголка глаза мутную пьяную слезу. «Не за встречу, а за упокой души наших товарищей. А кого первого помянем, сами выбирайте. Или Верку, или Смыкова». Лилечка и Цыпф узнали эту печальную новость ещё на границе, хотя подробности были им абсолютно неизвестны. «Давайте сразу обоих. Как хоть это всё случилось?» «Потом!» – зубы зяблика уже клацали о край кружки. «Сначала выпьем!» «Даже самогон бедой пахнет!» – вздохнула Лилечка, сделав один единственный глоточек. «А ты знаешь, как пахнет беда?» – покосился на нее Цыпв. «Самогоном и пахнет. Мы когда с бабушкой вместе жили, она только с горя выпивала, а от радости никогда. Я уже заранее знала, если запахло самогоном, «Значит, плохи наши дела!» «Ох, плохи!» Замычал Зяблик, глядя в кружку так, словно на ее дне таился ответ на какой-то мучительный вопрос. «Не надо было нам расставаться! Пока вместе держались, все живы были, а сейчас вот такие пироги с хреном!» «Что с Верой Ивановной случилось?» «Никто толком не знает! Видели ее здесь!» И на толкучке видели, и на улицах. Потом она вроде бы в комендатуру попала. Допрашивал ее палач один, по кличке Альфонс. Я его, суку, три дня по всему городу разыскивал, да только все впустую. Думаю, что кто из заварухи, который между Пришаковым и Агилами случилось Верка руку приложила. В тот последний день перед самым пожаром была она в здешней резиденции, это точно. Ну а дальнейшее, как говорил принц датский, молчание. Ни слуху, ни духу. Если бы жива осталась, уже дала бы о себе знать. Я пожарища вдоль и поперек облазил. Костей там обгорело, как в добром крематории. Где чьи, разве разберешь? Хотелось бы, конечно, лучше верить, но... А верно, что Смыков в Костиле погиб. «Да, ну там всё ясно, как божий день. Даже могилка имеется. Лежит наш Смыков в хорошей компании, на пару с Доном Эстебаном. Погиб он, бедолага, по собственному недосмотру, но дело порученное выполнил. Яшка, племянничек Эстебанов, полторы тысячи костильцев в Самохваловиче привёл, при полной амуниции и с боезапасом. Скоро будем гражданину Ламиха за жабры брать. Я в курсе. Арапы тоже скоро здесь будут. Мы уже и гонца с весточкой послали. Пока не знаем, какая сила соберется, но три сотни воинов нам гарантировали. А что насчет степняков слышно? Помогут они? Бацилла к ним на уговор отправилась. Ее отца там хорошо знали, да ее саму наверное не забыли. На днях должна вернуться. А про дядю Тёму ничего не слышно? Пока ничего. Но, кстати говоря, варнаки исчезли повсеместно. Недели три кряду ряду нос сюда не кажут. Раньше такого не случалось. Или плюнули они на нас окончательно, или к большому делу готовятся. Не позволит им дядя Тёма нас беде оставить. Уж если он сам за это дело взялся... Можете быть спокойны. Скоро в Эдеме станем прохлаждаться. Или в аду синим пламенем гореть. Я вот о чем думаю. Если у нас с Эдемом все удачно получится, то зачем зря кровь лить? Чью кровь? Не понял Зяблик. Ну вообще, нашу кровь, кровь степняков, арапов, костильцев. Мы в Эдем переберемся, а агилы пускай здесь остаются и дожидаются, пока их земля проглотит. Ты, Левка, чем думаешь, головой или задним местом? Не иначе, как у тебя в лимпопо мозги перегрелись. Как ты себе вообще представляешь переселение в Эдем? Это тебе не хазу поменять с улицы Горького на улицу Демьяна Бедного. Это же черт знает, какую прорву народа придется в варнакское пекло загнать. Очередь будет на километры стоять, недели и месяцы на такую канитель уйдут. По-твоему, агилы все это время сложа руки и сидеть будут? Как бы не так. Не с того они тесто слеплены. Ты, к примеру, какую точку зрения на народ имеешь? Правильно, обыкновенную. Пусть живут себе и размножаются, где кому больше нравится. Агилы на народ смотрит как на свой рабочий скот и пушечное мясо. В хозяева мира заранее записались. Какой же хозяин позволит, чтобы его скот уводили? Да никакой не позволит. Старину конокрадов самой страшной карой наказывали. Убийц смогли простить, а конокрадов никогда. Как только эта волынка с Эдемом начнется, агилы и налетят. Так нас отрихтуют, что потом хоронить нечего будет. Откуда же тогда ждать удар? Где сейчас находятся агилы? Получив такой отпор, Цыпф немного растерялся. В том-то и вопрос. Зяблик стукнул пустой кружкой по столу. Везде и нигде. Кого мы только не посылали на разведку, и все бесполезно. Пропала вся их кодла, как в воду канула. По крайней мере, свои здешние лагеря они оставили. Может, в Трехграде ушли? Или еще куда подальше? Нет, где-то здесь они. Сила агелов в том, что умеют они рассыпаться на мелкие отряды, а потом в нужное время и в нужном месте соединяться. Помню я один такой случай. Под Журавинками дело было. Там, где колхоз имени Мичурина. Накануне никого, кроме их разведки, вроде бы и не было. А потом, глядь, вся их сила на нас валит. Ну и агентуру этих упырей завидные, тут уж ничего не скажешь. Тебе это, конечно, не хуже меня известно. Кастильских паханов вместе со Смыковым их мясник красиво замочил. Фугаской противопехотной. Такие когда-то здесь в Талашевске на военных складах хранились. Убойная сила жуткая, да он, стервец, еще картечи и чугунных черепков в кувшин с миной насыпал. — Ты думаешь, я за себя спокоен? Хрен собачий! Чую, и ко мне их мокрятники подбираются, все ближе круги нарезают, не дадут паскуды спокойно увянуть. — Что ты тогда конкретно предлагаешь? — Конкретно? Зяблик на мгновение задумался. Даже левый глаз прищурил. Давить их нужно на каждом квадратном метре. Спуску не давать. Сесть на хвост и не слезать. Пусть побегают. А главное заставить соединиться в удобном для нас месте. И тогда дать решительный бой. Как Кутузов Наполеону. Тем более, что численный перевес сейчас на нашей стороне. Еще неизвестно, как степняки и арабы между собой уживутся. Они же всегда враждовали, да и костильцы совсем не подарок. – Можно подумать, я этого не знаю. – А местным-то доверяешь? – Кому? Анархистам? Так их тут три совсем разные банды. Как дискуссию начнут, так иногда до драки доходит Я, конечно, в тонкостях их идеологии мало, Петрию. Но скажи ты мне на милость, чем анархо-радикалы отличаются от анархо-синдикалистов? «Думаю, суть не в названии. И я так, кстати, думаю. То, что они любые догмы отрицают, это хорошо. То, что против государства идут тоже неплохо. Не бывает хороших государств. Не бывает справедливой власти. Любая власть – это палач, вертухай и шулер в одном лице. Идеи у них, конечно, привлекательные. Но ведь не анархисты их первыми застолбили». И до них немало отчаюк было, которые за свободу под топор ложились. Анархизм – это вроде как маска. По крайней мере, я так считаю. Многие её примеряли. Наша братва – не исключение. А вот когда эта маска упадёт, ещё неизвестно, что за рожа под ней окажется. Но пока нам любой союзник мил и дорог, мы даже бывших плешаковских гвардейцев на службу берём. С испытательным сроком, конечно. «Не разбегутся?» «Пусть попробуют. Когда резня начнется, они в первых рядах пойдут, как миленькие. Имеют шанс поквитаться с агилами за своего бугра, чтобы ему ни дна, ни покрышки». «Ой, совсем забыла. Из лимпопо угощение. Моя бабушка вам велела передать». Спохватилась вдруг Лилечка и стала вытаскивать из дорожного мешка гостинцы. Вот мясо вяленое, вот саранча, вот сыр, вот мед дикий. А это самогоночка. На семенных железах льва настойная. Очень для мужчин полезная. «Нет, спасибочки!» Зяблик перевернул свою кружку кверху дном. «Это последней была. Почерикали мы тут с вами в шаронку, товарищей боевых помянули, а теперь и за дело пора браться». Чуток отдохните и навстречу арапам подавайтесь. А не то они еще заплутают в наших краях. Ну а я завтра хочу шурум-бурум в окрестностях устроить. А вось кто-нибудь из агелов на крючок попадется. Язык нужен, догадался Цыпф. Позарез! Зяблик чиркнул себя по горлу и ребром ладони. Агила расколоть непросто. Расколю! Но с по самой яйца отрежу, но раскалю.